к другому объяснению хромота вынуждает поражённых ею меньше двигаться, они расходуют меньше сил и могут проявлять больше пыла венериных утехов. По этой же причине греки считали ткачих более пылкими, чем других женщин, из-за сидячего образа жизни, к которому вынуждает их это ремесло, не требующее расхода сил на ходьбу. Но каким только выводом не придём мы, рассуждая подобным образом. От котихов я мог бы с таким же основанием сказать, что, сидя за своей работой, они вынуждены всё время дёрзать на месте, что возбуждает их и горячит, как знатных дам, разъезжающих в каретах, тряска их экипажей. Не доказывают ли примеры эти того, с чего я начал? что доводы наши часто притягиваются к выводам и притязают на такой охват явлений, что в конце концов мы начинаем судить и рядить о всявозможных нелепостях и небылицах. Кроме удивительной податливости нашего мышления, изобретающего доводы в пользу любой выдумки, и воображение наше с лёгкостью воспринимает ложные впечатления от весьма поверхностной видимости вещей. Ебо, доверившись тому, что упомянутая выше поговорка старинная и общераспространённая, а я в своё время убедил себя, будто получил особое наслаждение от близких отношений с одной женщиной, не ходившей прямо, я особенность эту отнёс к её прелестям. Проведя сравнение между Францией и Италией, Тарквато Тасса утверждает, будто он заметил, что ноги у нас более щуплые, чем у итальянских дворян. И причиной этого он усматривает в том, что мы постоянно ездим верхом. Но из той же причины Светоний вывел совершенно противоположное следствие, ибо он, наоборот, говорит, что у германка ноги стали гораздо мускулистее. также из-за постоянной верховой езды нет ничего более гибкого и податливого, чем наше разумение. Это туфля феромена, которая каждому по ноге. Он двусмысленно и постоянно меняет значение, так же как двусмыслены и самые вещи. Дай мне серебряную драхму, сказал некий философ-киник. «Антигону. Это подарок, недостойный царя», — ответил тот. «Ну, так дай мне талант. Это подарок, не подходящий для кинека». Или это тепло открывает многочисленные пути и скрытые поры, по которым к молодым растениям могла бы поступать влага. Или оно придает растениям крепость и сжимает их чрезмерно, раскрывшиеся жилки, оберегая нежные стебли и листья от мрястящих дождей, зноя палящего солнца или пронизывающей стужи бареи. А вот почему Клитомах говорил в древности, что корнят врев зашёл труды Геркулеса, ибо доказал, что люди не способны познавать истину и тем самым отнял у них право на смелость и непререкаемость суждений. Эта смелая мысль возникла у Корниада, по-моему, из-за бесстыдства тех, кто воображает, будто им все известно, и их непомерной занощивости. Эзопа выставили на продажу вместе с двумя другими рабами. Покупатель спросил у одного из них, Что он у меня делать? Тут желая набавить себе цену, наговорил с трикуроба, что он и то умеет, и это. А второй сказал себе столько же, если не больше. Когда же настала очередь Зопа, и у него спросили, что умеет делать он, Зоп ответил: "Ничего. На ведь всё уже забрали те двое. Они всё умеют". Как произошло и с философскими школами. А гордость тех, кто приписывает человеческому разуму